Глава четвертая. В одиннадцать часов у Чернякова в этот вечер оставался только доктор. Павел Васильевич уехал первый. Вскоре после его ухода простилась Елизавета Павна. Нус, дорогие гости, сказала она, вы были предупреждены. Я вас покидаю. А Маша по своей застенчивости не желает оставаться одна в обществе мужчин. Нет-нет, ради бога не уходите. Прошу вас всех оставаться до утра. Я велю подать еще вина. Не хотите? Ну, как знаете. Я уверена, что вы, Петр Великий, останетесь, правда? Доктор и Коля предлагали проводить Машу. Но Елизавета Павловна сказала, что сама довезет сестру домой, ей по дороге. — Кроме того, если вы, Коля, проводите Машу, то кто же потом проводит вас? — спросила Лиза, всегда его дразнившая. — Была бы честь предложена. — Великая честь, нахал. — Мас нахаз, и дульяс погас, — сказал Коля. Лиза, ничего не понявшая, только подняла руки к небу. Валицкий не предложил проводить дам. Он сухо простился и ничего не ответил на какое-то хозяйское, надеюсь, что, черняков Петр Алексеевич был приглашен встречать Новый год в пять домов, принял приглашение в три, собирался побывать в двух и предупредил Елизавету Павловну, что уедет в одиннадцать. Но почему-то ему было совестно оставлять Михаила Яковлевича. Что-то у них нынче неладно. Неужто ухитрились поссориться на Новый год? Черняков вернулся из передней, проводив жену и гостей. Он из последних сил старался казаться веселым однако лицо у него было совершенно расстроенное. «Вот так и живем», — сказал он после недолгого молчания. «Да, вот и живем, веселимся, кутим, а кругом столько горя», — сказал Петр Алексеевич. Он решительно ни на что не намекал и сам подумал, что его замечание ни к селу, ни к городу. Черняков поспешно на него взглянул. Ему было непривычно предположение что он может вызывать жалость. — А что? Вы бы еще посидели, Петр Великий? Куда же спешить? — Я, собственно, обещал к двенадцати быть у Васильевых, но спешить в самом деле некуда, — ответил к собственному удивлению Петр Алексеевич. — Вот это дело! — радостным тоном сказал Черняков и велел подать коньяку. Горничная, скрывая ненависть к господам, принесла бутылку и рюмки. «Быть может, он знает?» «Все уже знают», — думал Михаил Яковлевич. «Они выпили». Доктор больше от скуки заговорил о товариществе передвижных выставок и очень хвалил передовую живопись. В политике ему все труднее было идти в ногу с молодежью, но в науке, в литературе, в искусстве он становился все более радикален, точно одним искупал другое. Черняков в другое время мог бы с честью поддержать разговор и о живописи, Теперь он смотрел на Петра Алексеевича непонимающим взглядом. «Да, — Да-да, очень интересно. — Да, веянье, — сказал он, и выпил залпом еще рюмку. — Положительно с ним что-то неладное. — Разве гнейсто попробовать, — подумал доктор, знавший, что о своем учителе Черняков может говорить часами. — Но как, черт побери, перейти? — «Вы не находите, что Саврасов очень похож лицом на вашего учителя Гнейста?» Экспромтом придумал Петр Алексеевич. ни малейшего сходства», — мрачно ответил Черняков. «Ох, напрасно я остался», — сказал себе доктор, искосо взглянув на стенные часы. Короткая стрелка уже почти сливалась с верхним числом циферблата. Теперь уезжать не годится, и он обидится, и к Васильевым я навстречу не поспею. Длинная стрелка, наконец, нагнала короткую, часы зашипели, из них выскочили две фигуры. Кто это бывает с Купидоном? Бавкида? Нет, Бавкида та с Филимоном. Петр Алексей чокнулся с Черниковым, пожелал счастья и с дуру опять от скуки пошутил о будущих Михайловичах и Михайловнах. Черняков изменился в лице. Когда он купил... Тоже по необыкновенному случаю эти старинные часы, он именно представлял себе, как у него и его будущей жены, друзья при виде Купидона и Психеи, будут отпускать нескромные шутки. Черняков встал, прошелся по столовой и остановился перед доктором. «Петр Алексеевич, я знаю, вы мой истинный друг», — сказал он дрогнувшим голосом. Доктор взглянул на него с удивлением. «Да, конечно. В чем дело?» Я все вам скажу. Я знаю, вы самый дискретный человек на свете. С кем же мне поделиться? Я вам скажу, повторил Михаил Яковлевич. В нем точно повернули кран. Не останавливаясь одним духом, он рассказал Петру Алексеевичу все. Петр Алексеевич, вы мне друг, старый друг. Дайте мне совет, что мне делать. Скажите, что вы об этом думаете, с отчаянием говорил Черняков. Но доктор... В первые минуты не мог сказать ничего связного. Он только беспомощно разводил руками. — Вы поступили благородно, — наконец сказал он. — Да разве в этом дело? — вскрикнул Михаил Яковлевич. Ему, однако, были приятны слова доктора. Петр Алексеевич справедливо пользовался репутацией совершенного джентльмена. Его, как, впрочем, и многих других, называли последним рыцарем. Но что же мне делать? Мне незачем вас спрашивать, любите ли вы ее. «Если б не любил, то никакой трагедии не было бы», — сказал Черняков, и почувствовал, что слово «трагедия» для других все-таки слишком сильно. «Я вас спрашиваю, что мне делать? Что же вы можете сделать? Вы знали, на что идете?» Петр Алексеевич был растерян. Больше всего его поразило то, что Лиза чуть было не обратилась к нему. «Разумеется, я дал бы согласие, я был бы счастлив», — думал он. До него доходили слухи, что Елизавета Павловна собирается войти в народную волю, но он не очень им верил и не думал, что дело так серьезно. «Лиза, Лиза Муравьева с рысаками, с платьями отворта, и это я помог ей тогда обмануть отца, ведь это будет отчасти и на моей совести, если это случится». Но сейчас что же ему посоветовать, что сказать? Конечно, его очень жаль, он в самом деле поступил хорошо. И надо же было, чтобы это случилось с таким человеком, как он. Доктору совестно было вспомнить, что он иногда за глаза посмеивался над Черниковым, а в разговоре с ним посмеивался над теми, с кем посмеивался над ним. И так все делают, просто стыдно. В сотый раз Петр Алексеевич обещал себе больше никогда этого не делать. «Да, неприглядны некоторые явления русской действительности», — сказал Петр Алексеевич. Позднее он ругал себя за эти слова дураком. Однако Черняков посмотрел на него с благодарностью. Собственно, доктор имел в виду фиктивные браки. Но Михаил Яковлевич отнес его слова к народовольцам. «Сколько раз я вам говорил, что я думаю об этих господах, а вы спорили». Так они разговаривали часа полтора. Им было неловко друг перед другом. Бессмысленны были и вопросы, и ответы. Горничная входила в гостиную, передвигала нос, уносила пепельницу. Наконец Петр Алексеевич встал. Измученный Черняков больше его не удерживал. Он сам не знал, рад ли или сожалеет, что рассказал о своей тайне. Доктор крепко пожал ему руку и сказал, «Перемелится, мука будет». «Теперь, во всяком случае, не мука, а мука», — ответил Михаил Яковлевич и огорчился, что неожиданно сказал неуместный каламбур. Доктор слабо улыбнулся. В передней горничная подала ему шубу. Встретившись с ней взглядом, Петр Алексеевич понял, что ее тоже звали встречать Новый год, что она из-за него не могла пойти. Он поспешно сунул ей три рубля. «Еще раз с Новым годом, Варя!» Петр Алексеевич вспомнил, что Варя — горничная Васильевых, а эту зовут как-то иначе. Он торопливо скрылся за дверью и на лестнице, больше от смущения, поднял воротник шубы. Ночь была холодная, почти на каждом перекрестке горели костры. Доктор, весь день посещавший и принимавший больных, был очень утомлен, но ему не хотелось возвращаться домой в неуютную холостую квартиру. Фиктивный брак. Лиза — террористка, чудеса. Как же это кончится? Просто беда. Конечно, они во многом правы, однако с их точки зрения какой-нибудь Дюмлер был бы хуже уголовного преступника, а вот я знаю, что он был бы слабый, больной, очень несчастный человек. С его же точки зрения они были хуже уголовных преступников. Нет, надо просто в меру сил делать добро, служить бесспорному добру. Есть ведь, к счастью, и такое. Да, не хочется идти домой. Петр Алексеевич знал, что у Васильевых его встретят радостным гулом, хохотом, дружеским негодованием, что появятся вины и закуски, что в душной кухне замученный повар начнет разогревать и жарить что-то нарочно для него. Он опять вспомнил о Варе, о неприглядных явлениях русской действительности. Нет. Никуда не поеду. В зимнем дворце были ярко освещены все окна. Как-то эти встречают Новый год, думал доктор, переходя через площадь, стараясь попадать калошами в чужие следы на снегу. А обманчиво внешность счастливой жизни, и у меня тоже впереди мало хорошего. Тридцать пять лет, кроме увеличения практики, ждать в сущности нечего. Практика у Петра Алексеевича росла. Он немало зарабатывал и раздавал почти все, значился в черных списках всех благотворительных организаций Петербурга, платил за учение неимущих студентов, давал деньги революционеров и всем, кто у него их просил. Лет через десять начну следить за собой, искать в себе признаки разных болезней, как большинство пожилых врачей. Ему вспомнился вчерашний мнительный пациент, оказавшийся здоровым человеком, Ушел в полном восторге, а чему, собственно, он обрадовался. Если у человека в шестьдесят пять лет в полном порядке сердца сосуда легкие, то, скорее всего, он умрет от рака. Впрочем, все это вздор, и незачем об этом думать. Ему еще сильнее захотелось оказаться в обществе веселых людей в шумной, ярко освещенной теплой комнате. На повороте за мостом он увидел извозчика, который сходил с козел, чтобы погреться у костра. — На Лиговку поедешь? — дам целковый, — нерешительно предложил Петр Алексеевич, как всегда подумав, что нет никаких оснований говорить ты взрослому бородатому человеку. Извозчик только раза три похлопал руками над огнем, вздохнул и полез назад на козлы. — Нехорошо живем, — сказал себе доктор, садясь в сани. Царь, если верить Софье Яковлевне, очень хороший человек, но с какой-то точки зрения, по-моему, впрочем, скорее глупой, будет так называемая высшая справедливость, если его убьют за грехи мира, который он возглавляет. Да и будут ли лучше его те, что его убьют, и те, что придут ему на смену? Вскоре после того, как часы пробили четыре, в передней послышался легкий шум. Лиза ключом открывала входную дверь. Увидев свет, она вошла в комнату мужа. Михаил Яковлевич обрадовался. — Вы еще не спите, мой повелитель? — Как видите, не сплю, — сказал Черняков. Ему показалось, что она выпила слишком много. Ах, какой чудесный мороз! Но и в тепле хорошо, все хорошо. Было весело? — Да. И, как видите, ничего дурного не случилось ни со мной, ни... И ни с кем. Она чуть было не сказала ни с Машей, но вовремя вспомнила, что это величайший секрет. Петр Великий оставался до двенадцати? Петр Великий оставался до двенадцати, — повторил Черняков и встал, всунув ноги в ночные туфли. Лиза, это так дальше продолжаться не может. Что именно продолжаться не может? Вы знаете, что именно. Она с улыбкой на него смотрела. Голова у нее кружилась все больше. Нет, вздор. — Это вышел бы какой-то вот девиль, подумала она. — Как-нибудь поговорим, но не в четыре часа ночи. Я надеюсь, что вы еще заснете. Завтра торопиться некуда. — Торопиться некуда, — бессмысленно повторил он. — Я, верно, буду спать до двух часов дня. Мне так хочется спать, так хочется спать. Спокойной ночи. Гремя цепь тми, склонивши выю, она молилась за царя. Что вы такое говорите? Нет, я так, спокойной ночи, — сказала она, тяжело до слез зевая.